Глава третья. Женя. Когда захожу домой, там ожидаемо никого нет. Папа в командировке, мама на работе. Но она так рано вообще никогда не возвращается. В коридор выходит мой рыжий кот. «Привет, Рекс», — шепчу я и присаживаюсь, чтобы погладить животное. Он довольно урчит. Не уверена, что это радость по случаю моего возвращения. Рекс просто знает, что скоро его накормят. Я раздеваюсь, куртку на вешалку, ботильоны на полку, сумку отношу в комнату. Там я переодеваюсь в домашний костюм, перед зеркалом задираю мягкую свободную кофту и придирчиво разглядываю фигуру. Хоть Шмелёв сказал, что я тощая, я прекрасно вижу, что это не так, я не слепая. Просто он утрирует, как и всегда. Живот плоский, я даже вижу очертания прессы, но мне бы хотелось быть более сухой идеальный, понимаете, у меня все должно быть идеально. Иду на кухню, мою руки и распахиваю холодильник. Желудок реагирует радостным урчанием. Ничего, дорогой, сейчас. Достаю овощи, режу помидоры, огурцы, листья салата и редис. Заправляю все это бальзамическим уксусом. Он гораздо менее калорийный, чем масло. Наливаю себе воды с лимоном из графина и, наконец, «Сажусь за стол. Это моя любимая часть дня. Когда учеба заканчивается, у меня есть законный перерыв на отдых и еду и время побыть наедине с собой. В этот момент я по-настоящему расслабляюсь. Смакуя салат, я прикрываю глаза, делаю глубокий вдох и прислушиваюсь. Ничего. И мне это нравится. Обожаю тишину квартиры». Я никогда не ем под фильмы или сериал это не самая полезная привычка. А я стараюсь, чтобы все было правильно. Открываю глаза и смотрю в окно. Все серо. Вроде бы весна должна пробуждать природу, но пока Март только нагоняет тоску. Блеклая, безжизненно, тускло. Вот как выглядит мир из моего окна. Салат в моей тарелке тот гораздо более красочный. Когда заканчиваю, сразу загружаю посудомойку. Так меня приучила мама. Она ненавидит, когда в раковине стоит грязная посуда. Говорит, это сразу создает ощущение бардака. Иду в комнату и сажусь за стол. Достаю ежедневник и отмечаю галочками дела, которые сегодня сделала. Проверяю записи на завтрашний день. Нехотя добавляю туда встречу со Шмелевым, будь он не ладен. Открываю часть, разлинованную точками, и заполняю строки, особо не думая. Это привычка, которая очень хорошо разгружает голову. Я просто излагаю все, что приходит на ум. В основном эмоции от прошедшего дня, но фишка в том, чтобы писать, не думая. Я делаю это уже на автомате, и потом зачастую даже не перечитываю. Сажусь за уроки, обстоятельно и не торопясь выполняю задания. Мой отдельный вид медитации. Забываю обо всем, когда погружаюсь в учебу, и очень люблю это ощущение, потому что для меня это безопасное пространство. Тут я все знаю, а что не знаю, с тем легко могу справиться. Даже не замечаю, как на улице темнеет. В замке воручается ключ, отодвигаюсь вместе со стулом и растерянно моргаю. Разве уже так поздно? Иду в коридор. Там мама вешает полушубок в шкаф. «Привет, зайка». «Привет. Как день?» «Неожиданно легко». Она убирает сапоги в обувницу. «Вот получилось пораньше уйти». Я машинально смотрю на часы. Девять вечера. Мама перед зеркалом поправляет макияж. В этом она вся. Даже дома она должна выглядеть на все сто. «Приготовить тебе что-нибудь, интересуюсь я». «Нет, зайка, я поела на встрече, как в колледже». Все хорошо?» — говорю я. И потом вдруг добавляю, не успев прикусить язык. Проект дали по социологии. Препод обещал автомат. «Социолог? Он же не ставит автоматы?» Морщится мама, припоминая, и идет к себе в спальню. Я бреду за ней. А нам решил поставить... «Кому это вам? Черт, надо было вообще молчать». Так всегда. Выболтаю ей сначала что-то, а потом жалею. Мне и еще одному парню из группы. Какому? Мам. Что? Нормальный вопрос? Отличник? Вниз тебя не потянет? Мам. Просто хочу, чтобы ты получила автомат. Что такого? Я смотрю, как она меняет брючный костюм на легкий домашний халатик. Моя мама очень красивая, и фигура у нее, что надо. Хотя она никогда не придерживается какой-то особенной диеты. Жалко, что я этого прикола не унаследовала. Я получу. Вот и чудненько. Она целует меня в щеку, проходя мимо, и ее светлые волосы щекочут мне нос. Вот и чудненько. Повторяю я, оставшись в комнате одна. Щелкаю выключателем, и помещение погружается во тьму. Я же остаюсь в смятении. Стандартная эмоция при общении с мамой. Она вроде бы участливая и заботливая, но во всем чувствуется. Неуловимая железная хватка юриста. Проф деформация. Милее характер. Черт, её знает. «Жень!» — кричит мама с кухни. «Я же говорила тебе ставить тарелки вниз по судомойке». Я вздыхаю и иду к ней. «Да, мама, извини. Но она ж полупустая. Какая разница?» Такая разница, что есть правила, и их придумали не просто так». «Да какие правила, мам?» «Это ж ты сама и придумала. Ты видишь, вот эти штырики?» Она надавливает мне на плечо, заставляя нагнуться. «Они тут не без причины, а специально для тарелок. И где?» «Внизу». Я закатываю глаза и молча переставляю посуду так, как ей нужно. Разгибаясь, смотрю на маму, которая уже безмятежно наполняет свой бокал вином. Оно холодное, и стекло сразу запотевает. Мама снова выглядит как белокурый ангел, особенно в своем молочном шелковом халате. Так что там с проектом? Ничего, бормочу я, растеряв все воодушевление. А какая тема? Дружба. Что, без конкретики? Мам! Я уже откровенно нервничаю. «Какая разница? Мой же проект я сделаю». «Но ты же в нем не одна?» — напирает она. «Надо будет. Сделаю одна!» — рявкаю я. «Спокойной ночи!» И избегаю в свою комнату. Захлопываю дверь, прислоняюсь к ней спиной и выдыхаю. Не знаю, что со мной. Я всегда так тянусь к маме и не могу выдержать рядом с ней двух минут без истерик. Она всегда так давит. Словами, интонацией, энергетикой. Сразу хочется телепортироваться в любую другую точку планеты. Хотя повода ведь не было. Не было же? Она ничего плохого не сказала, просто интересовалась моей жизнью. Кто-то посчитал бы это за счастье. Я сразу чувствую ощутимый укол совести. Зря я так. Беру из шкафа пижаму и иду в ванную. В коридоре медлю и шагаю дальше, на кухню. Неловко замираю на пороге. «Мам, извини». «Ничего, зайка, ты, наверное, просто устала?» «Проект — это большая ответственность». Она сидит, положив ноги на соседний стул, пьет вино, смотрит телевизор, перед ней тарелка с сыром. Вся эта картинка идеальная, как запотевшие бокалы, как устроенные ноги моей мамы, как ее нюдовый свежий педикюр. Хотела бы я быть такой же. Да, бормочу неразборчиво. Большая ответственность. Захожу в ванную, и там тоже пытаюсь расслабиться. Насыпаю соль с лавандой, кладу на лицо тканевую маску, потом сосредоточенно мажусь маслом для тела. Когда выхожу с мамой, уже не заговариваю. Хочется просто спать. Расстилаю постели, ложусь на свежее шуршащее белье, от восторга зажмуриваюсь. Но перед сном нужно сделать еще кое-что. Беру телефон и нахожу номер Шмелева. Пишу ему сообщение. Завтра после пары в аквариуме. Не явишься, автомат не получишь. Автомат Калашникова. Очень смешно. Ты придешь? Завтра узнаешь заучка. Не называй меня так. «Как скажешь, Жендос». Я раздраженно ручу себе под нос, но ничего не отвечаю. Он этого и добивается, так что просто убираю телефон под подушку. Нужно спать, иначе завтра будут синяки под глазами.